Глава 3. Время приблизилось к полуночи, но в комнате, которую мы делили с чернокнижником, я находилась в гордом одиночестве. Мысли крутились вокруг Бьянки. Странное дело. Я ей завидовала, горячо и остро. Нет, конечно, не тому, что королева ведьм наложила заклятие, а тому, что у неё есть Макс. Он думает о ней и сделает всё, чтобы спасти. А если бы я попала к ведьмам? Никому бы не было дела. Точнее, не так. Бальтазар Тоса объявил на меня охоту, но это другое. Ему нужен мой дар, мое умение подсматривать и подслушивать. Но сама я безразлична. Когда на меня смотрят маги, они не видят Мальту. Для них я всего лишь инструмент для вещания. Инструмент, который используют, а если он перестает работать, выбрасывают без колебаний и сожалений. В горло подступила горечь. Я рисковала сорваться в почин жалости к себе, но все эмоции исчезли под натиском подступающего видения. Перед глазами возникли камешки, как будто ты меня толкнули, и я уткнулась носом во влажную гальку. Потом слух уловил плеск воды и шум ветра. У меня по щеке поползли мурашки, и я увидела её, мертвячка, которую несло течением реки, задергалась и принялась быстро грести к берегу. Она на четвереньках выбралась на сушу, с платьем и волос стекали потоки воды, глаза чернее бездны. Неторопливо, словно бы нехотя существо повернуло голову, сначала вправо, затем влево, принюхалось: "Хорошо. Раз ты являешься мне, я буду смотреть". Мной овладело любопытство, куда мертвячка отправится? Зачем? Или за кем её послала Ория? Мы вместе продирались сквозь лесную чащу. Ей неведомы были препятствия. Совершенно не волновали поваленные стволы, через которые приходилось перебираться. Не тревожили низко нависающие ветви, лезущие в лицо. Она шла уверенно и довольно быстро, явно зная, куда хочет попасть. Вокруг скрипели деревья. Шум реки становился всё тише. Ледяное мерцание звёзд на чёрном бархатном небе. Мерный шорох шагов, но не слышно дыхания. Ночь всегда искажает время. Тьма не даёт оценить расстояние. Как долго мы углублялись чаще не знаю. И вдруг впереди мелькнул отсвет факела. Мертвячка остановилась, стала ждать. Отсветы приближались, оранжевые на чёрном. Заплясали тени. В глазах мертвячки зажглись красные искры, когда из-за деревьев вышел мужчина. Мак, если судить по мантии. "А ну стой на месте", крикнул он, хотя она и так стояла неестественно неподвижно. то такая. Что здесь делаешь? Он явно не ожидал тут никого увидеть, и если не испугался, то встреча выбила его из колеи, а когда понял, что перед ним женщина, чуть расслабился. Ты что, мокрая такая? В реке плавала? Она улыбнулась, искры в глазах разгорелись ярче, а может, это мне показалось, потому что Мак шагнул ближе и выше поднял факел. На завись. В его голосе послышались командные нотки. Я думала, она не ответит, но нет, заговорила: "Проводи меня в замок". Слова, сорвавшиеся с её губ, звучали странно, с лёгким свистом, слишком мягко, что наводило на мысль о шипящей змее, пробирало до костей, но Мак не чувствовал угрозы. Он сально усмехнулся: "Ты знаешь про замок? Что ж, обычно к нам не просятся". «Я необычная». «Вижу, но ты не из наших. Как звать?» Мертвячка задумалась, а потом произнесла. «Не имеет значения». «Странная ты, но ничего, разберутся. Кому положено разбираться?» Факел на мгновение вспыхнул и погас. Всё погрузилось во тьму. Маг выругался, и в воздухе зажёгся маленький магический огонёк, тусклый и слабый. «Шутки шутить со мной?» Он осёкся. Она стояла почти вплотную к нему. Того мгновения, пока погас факел и ещё не зажёгся магический свет, хватило, чтобы это порождение самой тёмной магии преодолело расстояние, их разделявшее. Не было ни шороха, ни вздоха, как будто мертвячка перелетела по воздуху. "Идём. Скорее", вновь прошептала она. И у меня перехватило дыхание от дурного предчувствия. "Да я тебя" Она не дала ему выполнить магический пас. Схватила Мага в объятия и приподняла над землёй. "Пусти, девка!" Но мертвячка сильнее стиснула, притянула к себе, в ней была скрыта невероятная сила. "Замок, близко", прошептала она вкратчиво, даже с какой-то странной нежностью. "Пусти, устерва, я тебе устрою". Он дёргался, жилы на его шее выделились от напряжения. Маг даже пробовал легаться, но вырваться из захвата не мог. "Так, близко?" Да, да, близко, голос сорвался и перешёл в надсадный кашель. Со звериным рыком она впилась ему в горло, захлёпала. Я бы хотела зажать уши, чтобы не слышать этих звуков. Мертвячка опустила тело на землю и с наслаждением принялась пить кровь. Из мага уходил и жизни свет, созданный его заклинанием, померк, превратился в дрожащую искорку. Мне пришлось наблюдать мерзкую трапезу до конца. Медение всё не отпускало. Искорка потухла. Я видела, как чёрный силуэт распрямился, без всяких усилий она подняла обмякшее тело. Во тьме они выглядели как единое существо, гигантский раздутый паук. Мертвячка потащила убитого мага к реке, а там без всяких церемоний отправила его по течению. Она сыто облизнула губы, проводила безразличным взглядом уплывающее тело. и вернулась в лес. Теперь она передвигалась огромными прыжками, изредка опускаясь на четвереньки. Она выгибала спину дугой и отталкивалась руками и ногами, пролетая на несколько метров вперёд. Сейчас в ней было очень мало человеческого. Дикая скачка прекратилась. Мертвячка приняла вертикальное положение и вышла к стенам замка. Из караульной башни раздался оклик: "Стой! То идёт. Уголки её губ дёрнулись, словно она хотела улыбнуться, но подавила этот порыв. Я заплутала в лесу. Пожалуйста, выпустите меня. Как ты здесь оказалась, красотка? Не знаю. Не знаешь? Она покачала головой. А ты знаешь, куда хочешь попасть? Нет. Мне бы согреться. Мертвячка зябха обхватила себя за плечи. «Мы принимаем только девиц с магией. Ты владеешь магией?» Эта реплика вызвала взрыв смеха в караулке. Она посмотрела наверх. «Немного». «Ну, раз так, то иди к воротам. Так уж и быть, впустим тебя». И снова издевательский смех, не суливший ничего хорошего. Калитка в воротах открылась со скрипом. Видно, петли давно не смазывали. «Заходи!» Но мы проверим твои способности. Я всё покажу, пообещала мертвячка и шагнула внутрь. Её встретил молодой человек с тёмными глазами и чуть адутловатым лицом. Он был без мантии, но носил такой же жилет, как у маца, только на груди был вышит другой девиз, и вместо кинжала плачущее солнце, пронзённое пикой. Я хотела прочитать надпись, но она Лула перед глазами, я не могла сфокусироваться. Мальта, ты не спишь? О, прости. Я глубоко вздохнула, пытаясь подавить вспыхнувшее раздражение и уставилась на Маца. Вернулся и нарушил тонкую связь. Ты видела Бьянку? С надеждой спросил он. Нет, сухо ответила я. Жаль. Мац сел на край постели. Думаю, нам нужно как можно скорее отправиться в погоню за этой проклятой вороной. А как же ещё эти бальтазаротосы? Нельзя зависеть от тролей. Кто знает, когда они решатся напасть. И потом всегда есть шанс, что магов не отзовут. Твой дар слишком важен. И что ты предлагаешь? Он потёр лоб, собираясь с мыслями. Я позаимствовал у старых покойников некоторые артефакты. Правда, после их применения, хмм, несколько дней я буду не слишком бодрым, но нужно ещё уточнить заклинание. Ты хочешь сразиться с эйньками? Спросила, ощущая дрожь. Я помнила, как выглядела боевая магия, применённая Кориным против варваров. Она была ужасна. Я желаю смерти прихвостням Тоссы, но сейчас это привлечёт слишком много внимания. Он взглянул на меня так, как будто ожидал обвинений в трусости, но, не дождавшись упрёков, продолжил. Поэтому будем прятаться, сложно стать невидимыми, но мы попробуем. На миг мне показалось, что он объяснит свой план Тоссы. «Подробнее». Но Матс нахмурился и спросил, «Не хочешь рассказать, что видела?» «Пока ничего полезного». Мертвячка выбралась на берег и проникла в какой-то замок. И я снова видела один знак. «Плачущее солнце, пронзённое пикой». «Ты не знаешь, что он может значить?» «Понятия не имею. Орден или тайное общество?» Матс выразительно пожал плечами. «В лаборатории Кьяры было такое изображение. Но я видела его... Ещё раньше, в разгромленной алхимической лаборатории. Тогда, понятно. Алхимики и целители раньше часто объединялись в ордена и проводили различные эксперименты. Некоторые были вполне себе безобидны и приносили реальную пользу, а вот другие были настолько опасны и бесчеловечны, что бросали тень на всех магов. Ну и, конечно, когда разное всплывало наружу, народ вооружался факелами и вилами и шёл громить лаборатории. Но вроде как усилиями нескольких верховных магов, целителей и алхимиков запретили некоторые виды магии. Ага, сказал я без всякой веры в то, что все ордена прекратили свою опасную деятельность. И потом рассуждал Мац. Если солнце, ты видела у самой Кьяры, то очень сомневаюсь, что это один из преступных орденов. Сама подумай, чтобы официальная любовница Бальтазара Тосса была мятежницей? Он в молодости очень боролся с орденами. Я задумалась. Быть на виду иногда означает оставаться незамеченным, и как я успела убедиться, Балтазар Тосса весьма успешно манипулировал словами. Он планировал одно, говорил другое, делал третье. Но этими выводами я не спешила делиться с Матсом. Я вижу её не первый раз, так что, возможно, мертвячка снова явится. Время, оно всё расставит по местам.